31. В день перед отправлением на вяз 4 мне не спалось. Приснился кошмар, где повторялось нападение монстров на Кадетский батальон. Я пытался отогнать плохие мысли, но толком так и не поспал, воручаясь полночи. Даже спустя год мы практически ничего не знали о природе монстров. По теракту 12 августа так и вовсе ни одной догадки. Колебаний кальмы тогда не было. Монстры в прямом смысле появились из ниоткуда. Причем таких женщин-призраков в изнанке мира, как назвали все по ту сторону, не было. Что-то подобное огненному монстру, который убил семьи тети, встретить еще можно, но этих человекоподобных призраков нет. Утренние сборы продлились недолго. Быстро позавтракали, построились, и капитан Голубев телепортировал весь наш отряд на Вязь-4. Соколиный глаз отправился в портал за день до нас. «Исследовательский комплекс», — прокомментировала Занозина, как только мы телепортировались. «Немного искорюженный, да?» «Немного?» «Это явно мягко сказано. Мы словно стояли на руинах разрушенного бомбежкой города. Была расчищена прямая дорога до защитного купола, но по бокам всего в завалах камня, металла и стекла». «Это еще почистили», — сказал Архипов. «Раньше было еще хуже». Капитан увидел, что интерес нашей троицы перешел к 50-метровой стене. Поставил ассасин с земляной магией. Как собственный купол. «Так, молодежь, хватит глазеть», — сказала майор. «С другой стороны стена не меньше. Еще успеете посмотреть, пока мы ждем доклады разведпостов». Купол, скрывающий портал, был высотой ровно по стену. Махина здоровая, но, говорят, в скором времени придется менять. Портал постоянно расширялся в размерах. Мы подошли к тоннелю, который служил входом в чистую зону. Железные створки ворот с грохотом поднялись вверх. Если брать ближайшую аналогию, то защитный купол походил на иглу эскимосов. Только пространство для жизни тут было не внутри помещения, а в тоннеле. «Здравия желаю, товарищ полковник!» Занузина отдала воинское приветствие. Перед ней стоял Гаврилянка, наивысшее руководство всей «Вязи-4». Личный состав полностью готов к началу экспедиции. Ваша десятая экспедиция, майор. Раз юбилейная, то должна быть удачной. Другие варианты исключены. Да, пора бы уже подобраться к северной светочи. Это может дать нам долгожданные ответы. В изнанке мира было много схожего с землей, но также и очень много отличий. Тут не светило солнце, и на небе не было звезд. Источником света были светочной юги и светочной севере. В тех же местах находились источники магнитного поля, аналогично северному и южному полюсу у нас. Там же, на севере и юге, реки Лавы. Если же идти на запад или восток, то в какой-то момент начиналась зона тумана и сильнейших магических бурь. Соваться туда было опасно даже для ассасина, и потому грозовой предел обходили за несколько километров. На севере и юге будет тоже нерядкость, но пробраться туда очень сложно из-за множества бродивших монстров. Единственная возможность для экспедиции туда так называемый период миграции монстров. Миграция происходила раз в 28 дней и сопровождалась сильной вспышкой северной или южной светочи. Монстры начинали бежать в нужном направлении уже за несколько дней до вспышки. Оставались на своих местах только ленивые и аномальные монстры. Первые никогда не уходили со своих мест обитания, а вторые просто полностью непредсказуемые. «Большая часть монстров уже мигрировала на юг. К нам вышел профессор боевский главный мозг всех исследований иного мира. Но, возможно, стоит подождать еще пару часов. Отправляться в портал в любом случае надо уже сейчас», ответила майор. «Дальнейшие действия будем предпринимать в зависимости от обстановки». Наш отряд стал надевать скафандры. Атмосфера вокруг портала была ядовитой. В самой изнанке воздух тоже плохой, но все же можно дышать без защитных средств. Техник проверил каждого из нас и дал добро перейти в зону разгерметизации. Перед нами поднялись последние ворота. Портал. Услышать по рассказам это одно, но увидеть вживую совсем другое. Он огромный, метров сорок в ширину и 20 в высоту. Формы — это почти чистый овал, но края угловатые и неровные, а кантовка — словно канат из зелёных молний. Сама поверхность портала абсолютно гладкая, переливается от светлого до тёмного зелёного цвета. Вокруг портала множество тонких, словно ворсинки сталактитов. Все они как один, направлены в сторону прохода в иной мир. «Вступайте осторожно», — предупредила майор. Протарённой дорожки до портала не было. Все буквально за день зарастало сталактитами «Как в пещере какой-то», — негромко сказала Алина. Мы шли цепочкой. на самой первой а пожарской последний. В правой руке каждого была веревка для подачи сигнала. Она нужна во время пересечения портала. Я был пятым в очереди. Алина прошла впереди меня и почему-то не давала положительного сигнала. Веревка была опущена вниз. «Жень, не торопись!» — крикнул мне Архипов что-то случилось. Только капитан это сказал, как веревка оборвалась. «Дерьмо!» — ругнулся пожарный. «В черную попали!» «Может, быстро пройдет?» — ответил Архипов. Раз в несколько недель портал становился черным, и прохождение через него грозило мясорубкой. Сунешь конечность — и ее просто отрежет Портал становится черным сначала со стороны изнанки, а потом через минуту и с нашей стороны. Алина предупредила меня сигналом очень и очень вовремя. «Давайте отойдем», — с опаской в голосе произнес Пожарский. «Чувство опасности у меня развито отлично, и рядом с этим лучше не стоять». Мы с капитаном молча согласились и отошли на десяток метров. Черный портал пугал гораздо больше, чем обычный зеленый. «Если не откроется через час, то командиру уйдет без нас», — сказал Архипов, И посмотрел на датчик баллона с газом. на пересечь портал в любом случае придется. Посидим резервом на базе. «А сколько максимум портал держался черным?» — спросил я. «Рекорд — двое суток. Но так долго редко бывает. Обычно от нескольких минут до нескольких часов. Разброс большой». Ждать, к счастью, пришлось недолго. В этот раз портал позеленел всего через четверть часа. К нам вытянули тонкую металлическую палку. Это было сигналом начинать переход в изнанку. «Повезло», — обрадовался капитан. «Жень, давай вперед». Я подошел к порталу и взял палку. Выдохнул и сделал глубокий вдох. Медленно входить в портал нельзя. Лучше всего прыжком или быстрым шагом. Собравшись с духом, я прыгнул. Мне резко перехватило дыхание, а по голове словно треснули чем-то тяжелым. Девушка-лекарь взяла меня за руку, И повела в сторону. Как самочувствие? Голова кружится, но вроде отпускает. Тошнота. С этим порядок. Отлично. Постой пару минут и снимай скафандр. Скафандр, естественно, надо было снимать не под куполом, а уже выйдя из него. К слову, с этой стороны не было пещеры сталактитов. Да и сам портал выглядел немного иначе. Но долго на него глазеть не пришлось. Мы прошли разгерметизацию и вышли к остальному отряду. Они стояли возле внедорожников модели «Медведь». На них мы разъезжали большую часть двухнедельной подготовки. Сама база довольно скромная. Четыре здания, купол и 50-метровая стена, которая все это окружает. Причем силы времени на это потрачено невероятно много, учитывая атаки монстров и проблемы с выгоранием электроприборов при переходе через портал. Из-за этого почти все приходилось транспортировать по частям. «А я уже думал, не придете», — увидев нас, сказал Чернянко. «Была небольшая заминка, но мы быстро ее решили», — улыбнулся Архипов. зано за далеко ушла?» «Обсуждает план с командиром», — Чернянко хлопнул машину по бамперу. Из-за огромных колес он находился на высоте груди. «Думаю, через пару минут будем седлать медведей».